Футбол. Ты ж красивая баба. Почему ты одна? Нашла бы все нормального мужика. Хотя, что я говорю, что будет делать красивая баба с нормальным мужиком? Красивый нужен ненормальный, чтобы то закидывал на небеса, то забывал поймать. Точно. Сегодня тоже забыл. А что такое? Ты Сегодня футбол, Лига чемпионов. Как п и д д а т ь застрял в каком-нибудь баре. Бар служил броском через стеклянные Альпы бокалов на запад, переходом из совкового состояния в демократическое общество, пусть даже и под шафе. Кружки на столах будто стеклянные трубы на фабрике хмеля, дымят медленно пеной, которая трескается миллионами пузырьков, будто кто-то забрался в ее целлофановую середину, сидит там и лопает их со страшной скоростью пальцами, нажимая на подушечки. Но звук этот тонет в гуле. Стая гудящая мужчин, опустив свои хоботки, они сосут п и в о из кегов, они редуцируют его в свое торжество духа. Для кого-то процесс адаптации занимает одну кружку, кому-то н е о б х о д и м о две, так или иначе все приходят к одному знаменателю. Я тоже подошел к стойке. Стол, пропивший спинку, покорно принял мой зад. Достаю из кармана всю ту же биржу, но ее теперь не хватает даже на кружку пива. Жажда сильнее меня. Я словно путник в пустыне с караваном золота, готов поменять ножу верблюда на глоток воды. Потом вытягиваю еще две купюры, ставлю на Гиннес. В первом заезде Гиннес не понял меня бармен. Да, кивнул я ему. Бармен был высокий и черный афроамериканец русского происхождения, сгреб все три биржи и поставил передо мной пепельницу. Твое дело табак, подумал я за него. Он улыбнулся белым забором зубов, стал вытягивать из крана темную жирную нить и топить ее в бокале бесшабашные пузырьки. Казалось, бармен пытался что-то сплести из этого волокна. Было в этом во всем нечто дьявольское. Пузырьки весело всплывали и быстро гребли к берегу. Их счастье было в том, что они умели плавать. Некоторые лопались раньше. Я взял кружку и вдохнул их дух. Потом глотнул п и в о и улыбнулся белый и м а л и е бармена. Я заказал кольца кальмаров, хлебцы с чесноком и отошел от стойки, подняв перед собой ледяной бокал, будто нес в руке свое холодное сердце. Сел подальше от экрана, где суетился футбол. Рядом англичане метали дротики и дивтонги. Они громко комментировали после каждого броска, после трех неспешным ирландским произношением несли свои тела к мишени снимать урожай стрел, как и в жизни. Здесь важно было не просто попасть в яблочко, надо было, чтобы это яблочко принесло как можно больше очков. Попадешь не в свое яблочко и пиши пропало, партия проиграна. Будь они циничнее, могли бы метать в экран, по которому бегали футболисты. Все же хоть какое-то разнообразие глядишь и игра оживилась бы. Ухмыльнулся я про себя после второй кружки пива. Алкоголь делал мой мозг более развязанным, он ломал рамки, стереотипы, законы. В кармане завибрировала жена. Вместе с ней завибрировал весь бар. Наши забили гол. Плохо слышно. Хочешь, я тебе перезвоню? Кричал я Ольге в трубку. Давай. Завтра. В это же время. Шуточки твои меня не возбуждают. А что тебя возбуждает? Это сложный вопрос. Точнее сказать, он легкий, когда ты в контексте в постели. Да причем здесь постель? Я ж е говорю, что ты не в контексте. Чтобы возбудиться, мне постель не нужна. Сейчас я почувствую себя ущербным. Подожди, я тебе перезвоню. Засмеялась она и добавила: один один. Я с удивлением обнаружил, как легко Оля угадала счет, потому что глаза мои зацепились за две единицы на экране словно две штанги одних ворот. Женщины, конечно, не умнее нас, но зато у них есть интуиция, которой они словно хвостом запросто могут отбросить все наши умозаключения. Тем ты себя возомнила женщиной? Нет, ты не женщина. Ты биологически активная добавка, бат, без которой жизнь пуста. А ты как ПДСМ. То есть я уже в контексте. Да, да, ты в деле. Приезжай, если сможешь. А если не смогу, считай, что девушка ошиблась номером. Что за номера? Люкс, как всегда, в отеле. Ты про какой отель? а Откнулся я было мысленно с балкона в море. Купаться не хотелось, тем более в воспоминаниях. Связь тоже не хотела развивать эту тему, оборвалась. Я не услышал, что за новый номер выкинула Ольга. Я перезвонил не из любопытства, просто поставить точку. Так на чем мы остановились? Иногда я вполне себе счастлива. Вот сейчас, например, сижу дома, пью вино и очень счастлива. А знаешь почему? Потому что я тебе позвонил. Потому что пью. Здесь ни черта не слышно. Я слышу, у тебя там весело. Уже обида вырывалась из динамика. Ты скоро? Как только закончится, снова завибрировал бар, на этот раз правда гол не зачитали. с Некоторые заказали себе еще по пиву, кто фисташек, чтобы загрызть досаду. Ты чем занимаешься? А как ты думаешь, чем может заниматься женщина около двадцати четырех? С ужасом ждет, что скоро ее карета должна превратиться в тыкву, т у ф е л ь к а в инфузорию, платье в халат, а принца все нет. Я не про время, я про возраст. Не вижу разницы. Я раньше как-то не думала, что тебе уже полночь лет. А теперь и вовсе нет смысла. Между нами все, и не вздумай приезжать ко мне. Слышишь? Очень плохо. Думаешь мне хорошо? Очень плохо. Слышно? Ладно, во сколько ты будешь? Скоро. Обещай мне не врать. Хорошо. Обещай не спрашивать. Я сделал еще глоток и, не дожидаясь конца матча, оставил трибуны, что завороженно гоняли глазами на чужом газоне мяч. Надо ехать, чтобы не попасть в грозу. Никто, кроме бармена, не заметил, что я ушел из команды. Он дежурно улыбнулся мне вслед. Незаменимых нет, но есть запасные. К Бабе своей правильно, она лучше, чем с е г о д н я ш н я я и г р а Да и вообще, сексуальные игры с любимой женщиной всегда круче. Там нет проигравших.